Часть первая. Вопросы теории и методов психологии. Методика рефлексологического и психологического исследования. Методика рефлексологического исследования человека подошла сейчас к поворотному пункту своего развития. Необходимость и неизбежность поворота в линии развития проистекают из несоответствия между огромнейшими задачами психологии. Изучение всего поведения человека, которое рефлексология себе ставит с одной стороны, и теми скромными и скудными средствами для решения их, которые даёт классический эксперимент воспитания условного, секреторного или двигательного рефлекса с другой Несоответствия это обнаруживаются всё яснее и яснее по мере того, как рефлексология переходит от изучения наиболее элементарных связей человека со средой, соотносительной деятельности в её примитивнейших формах и явлениях к исследованию сложнейших и разнообразнейших взаимоотношений, без которых не может быть разгадано поведение человека в его главнейших законах. Здесь за сферой элементарного и примисивного рефлексологии оставалось только общее голое утверждение: равно применимо ко всем формам поведения, что они представляют собой систему условных рефлексов, но не специфических особенностей каждой системы, не законов сочетания условных рефлексов в системы поведения, не сложнейших взаимодействий и отражений одних систем на другие. не улавливала это общее, чересчур общее положение, и даже не открывала дороги к научному решению этих вопросов. Отсюда декларативный схематический характер рефлексологических работ там, где они ставят и решают проблемы поведения человека в сколько-нибудь сложном виде. Классическая урефлексология остаётся при разработке универсального научного принципа, мирового закона дарвинского значения, и всё приводит к одному знаменателю. И именно потому, что принцип этот слишком всеобъемлющ и универсален, он не даёт прямого средства для науки судить о его частных и индивидуальных формах. В конце концов, для конкретной науки о человеческом поведении также невозможно ограничиться им как конкретной физике. Нельзя ограничиться одним принципом всемирного тяготения. Нужны весы, нужны свои приборы и методы, чтобы на основе общего принципа признать конкретные, вещественные, ограниченные земной мир. Так же обстоит дело и в рефлексологии. Всё тончай науки о поведении человека выйти за пределы классического эксперимента и искать другие средства познания. И сейчас уже не только обозначилась ясно тенденция к расширению рефлексологической методики, но и наметилась та линия, по которой это расширение пойдёт. Она направлена в сторону всё большего сближения и в конечном пункте окончательного слияния с приёмами исследования, давно установленными в экспериментальной психологии. Хотя это звучит парадоксально относительно столь враждующих дисциплин, хотя на этот счёт в среде самих рефлексологов нет полного единодушия, и они совершенно по-разному расценивают экспериментальную психологию, несмотря на всё это об этом слиянии, о создании единой методики исследования поведения человека, а следовательно и единой научной дисциплины о нём, можно говорить как о совершающемся на наших глазах факте. Краткая история этого сближения такова. Первоначально электрокожное раздражение наносилось на подошву, чем вызывался оборонительный рефлекс стопы или всей ноги. В дальнейшем В.П. Протапопов в 1923 году в процессе работы ввёл очень существенные изменения, заменил ногу кистью руки, полагая, что гораздо выгоднее выбрать в качестве критерия реакции. Именно руку, как наиболее совершенный ответный аппарат, более тонко приспособлены к ориентировочным реакциям на воздействие среды, чем нога. Он же чрезвычайно убедительно аргументирует важность подходящего выбора ответного аппарата для реакции. Смотри за текстовой комментарий 4. В самом деле очевидно, что если выбрать в качестве ответного аппарата у заики или немого его речевой аппарат или у собаки ту конечность, соответствующий корковый двигательный центр, который удален, или вообще мало и плохо приспособленный для соответствующего типа реакции аппарат, нога человека для хватательных движений, То во всех этих случаях мы немного добьёмся в изучении быстроты, точности и совершенство ориентировки, хотя анализаторная и сочитательная функции нервной системы сохранены в полной силе. И действительно, опыт показал, говорит Протапопов, что образование условных рефлексов в руках достигается гораздо скорее, дифференцировка получается также скорее. и держится более прочно. 1923 год, страница 22. При этом изменении методика рефлексологического эксперимента начинает чрезвычайно походить на психологическую. Рука испытуемого кладется на стол свободно, и пальцы его касаются пластинки, через которую пропускается электрический ток. Итак, если в изучении рефлексов человека... Пойти дальше, установление всеобщего принципа и задаться целью изучить различного рода реакции, определяющие поведение, окажется решающе важным фактором выбор реагирующего органа. Человек и животные имеют в своем распоряжении много отвечающих аппаратов, но они, несомненно, отвечают на разнородные раздражители среды и теми, которые у них больше развиты и больше приспособлены для данного случая. говорит Протопопов. Смотри там же страницу 18. Человек убегает от опасности ногами, защищается руками и так далее. Конечно, можно развить и встопел оборонительный сочетательный рефлекс. Но если нужно исследовать не только сочетательную функцию больших полушарий самою по себе, а равно общий принцип но и устанавливать степень быстроты, точности и совершенства ориентировки, то для этого рода исследований не безразлично окажется, какой ответный аппарат избрать для наблюдения. Смотри там же. Но, сказав А, надо сказать и Б. Протопопову приходится признать, что и здесь реформа остановиться не может. Человек обладает гораздо более... развитым эффективным аппаратом в той же двигательной сфере, чем ука, с помощью которого он устанавливает несравненно более широкую связь свою с окружающим миром. Я разумею здесь речевой аппарат. Я полагаю, вполне уже возможно на телесообразном при рефлексологических исследованиях перейти к пользованию и речью объекта, рассматриваю последнее как частный случай тех условных связей, которые определяют взаимоотношение человека с окружающей средой через двигательную его сферу. Смотри в том же странице 23. Что речь необходимо рассматривать как систему условных рефлексов Об этом говорить долго не приходится, это для рефлексологии почти азбучная истина. Выгоды, которые принесет для рефлексологии пользование речью в смысле расширения и углубления круга изучаемых явлений, тоже очевидны для всякого. Итак, в качестве ответного реагирующего аппарата разногласий и расхождений с психологией больше нет. Павлов указывал на выгодность... Выбора именно слюнного, секреторного рефлекса у собаки, как наименее произвольного и осознательного. Смотри за текстовой комментарий пятый. Это и было чрезвычайно важно, пока речь шла о разгадке самого принципа условных рефлексов, так называемой психической слюны при виде пищи. Но новые задачи требуют и новых средств. Продвижение вперед заставляет менять путевую карту. Второе и... Более важное обстоятельство заключается в том, что сама же методика рефлексологии наткнулась на некоторые факты, которые прекрасно известны всякому ребёнку. Процесс дифференцировки рефлексы у человека достигается не скоро. Много времени уходит на то, чтобы выработанный рефлекс из генерализованного стал дифференцированным, то есть чтобы человек научился реагировать только на основной раздражитель. А на посторонние реакция тормозилась. И вот и оказалось, что воздействие на объекты, соответственно подходящие речью, можно способствовать как торможению, так и возбуждению условных реакций. Там же страница 16. Если человеку объяснить, что только один определенный звук будет сочетаться с током, а другие нет, дифференцировка вырабатывается сразу. Речью можно вызвать торможение и условных рефлексов, на основной раздражитель и даже безусловного рефлекса на то, стоит только сказать испытуемому, чтобы он мне отдёргивал руку. Итак, в методику опыта вводится соответственно подходящая речь для выработки дифференцировки. То же самое средство годится не только для вызывания торможения, но и для возбуждения рефлекторной деятельности. Если мы на словах предложим объекту отдёргивать кисть его руки на какой-либо определённый сигнал, то эффект будет несколько не хуже, чем при отдёргивании руки при пропускании тока через пластинку. Протапопов полагает, что мы всегда Возбудим желаемую нам реакцию. Очевидно, что и о дергивании руки по словесному уговору с испытуемым с точки зрения рефлексологии есть условный рефлекс. И вся разница между этой условной реакцией и другой, выработанной с рефлекса на ток, исчерпывается тем, что здесь мы имеем вторичный условный рефлекс, а там первичный. Но и протопупов признаёт, что это обстоятельства говорят скорее в пользу именно такой методики. Несомненно, говорит он, рефлексологические исследования на человеке в будущем должны вестись главным образом с помощью вторичных условных рефлексов. Смотри, там же страницу 28. Смотри за текстовые комментарии 6. И в самом деле, разве не очевидно, что существеннейшим моментом и количественно, и качественно в поведении человека при анализе окажутся именно в суперрефлексии, и именно они объяснят поведение в его статике и его динамике? Но при этих двух допущениях, первое, возбуждение и ограничение дифференцировки реакции при помощи словесной инструкции. Второе. Пользование всеми видами реакции, в том числе и словесной, речевой, мы вступаем всецело в область методики экспериментальной психологии. Протопопов дважды в цитированной исторической статье останавливается на этом. Он говорит «Постановка опытов в данном случае вполне идентична с той, которая издавна применяется в экспериментальной психологии». При исследовании так называемой простой психической реакции далее включаются разнообразнейшие модификации в постановке опытов. Например, возможно в рефлексологических целях применить так называемый ассоциативный эксперимент и пользуясь им учитывать не только настоящие объекты, но и отрывать следы прежних раздражений, включая и заторможенные. Смотри, там же. Всмотри в этот текстовый комментарий седьмой. Переход с такой решительностью от классического эксперимента рефлексологии к богатейшему разнообразию психологической экспериментатики, на который до сих пор решится предел для физиологов, намечая с большой смелостью новые пути и методы рефлексологии, протопопов всё же при всей высокой оценке психологического эксперимента оставляет недоговорёнными два чрезвычайно существенных пункта, обоснованию защиты которых посвящена настоящая статья. Первый касается техники и методики исследования, второй принципов и целей двух наук. Оба тесно связаны друг с другом и с обоими связано одно существенное недоразумение, которое затемняет дело. Признание обоих остающихся ещё не выясненными пунктов диктуется как логически неизбежными выводами из уже принятых рефлексологий положений так и тем ближайшим шагом, который уже предрешён всей линией развития этой методики и будет сделан в самое короткое время. А что же остаётся такого, что не даёт окончательной и полной совпасть исли с методики психологического и рефлексологического экспериментов? При той постановке вопроса, которую принимает Протопопов, только одно – опрос испытуемого, словесный ответ его относительно протекания некоторых сторон процессов и реакций, не улавливаемых иным способом экспериментаторами, высказыванием свидетельства самого же объекта опыта. Здесь как будто и заключена суть расхождения. Это расхождение – Рефлексологи непрочь сделать принципиальным и решающим этим они связывают его со вторым вопросом о различных целях обеих наук. Протапопов ни разу не упоминает о вопросе испытуемого. В Биях Черев 1923 год много раз говорит о том, что субъективные исследования с точки зрения рефлексологии может быть допускаемо только на себе самом. Смотри за текстовый комментарий 8. Между тем, именно с точки зрения полноты рефлексологического исследования необходимо ввести вопрос испытуемого. В самом деле, поведение человека и установление у него новых условных реакций определяется не только выявленными, явными, полными до конца обнаруженными реакциями, но и невыявленными в своей внешней части, полузаторможенными, оборванными рефлексами. Берхтерев вслед за Сеченовым показывает, что мысль только заторможенный рефлекс, задержанный, оборванный на 2/3. Рефлекс, в частности, словесное мышление, наиболее частый случай задержанного речевого рефлекса. Смотри за текстовый комментарий 9. Спрашивается, почему допустимо изучать речевые рефлексы полные и даже возлагать на эту область главные надежды, а же торможенные, невыявленные в своей внешней части, тем не менее, безусловно объективно существующие те же рефлексы учитывать нельзя. Если я произнесу вслух так, чтобы слышал экспериментатор, пришедшее мне по ассоциации слова вечер, это подлежит учёту как словесная реакция, условный рефлекс. А если я слово произнесу неслышно про себя, подумаю, разве от этого оно перестаёт быть рефлексом и меняет свою природу? И где грань между произнесённым и не произнесённым словом? Если зашевелились губы, если я издаю шёпот, но всё ещё неслышный для экспериментатора, как тогда? Может он просить меня повторить вслух это слово, или это будет субъективный метод интроспекция? и прочие запрещенные вещи. Если может, а с этим, вероятно, согласятся почти все, то почему не может просить сказать вслух мысленно произнесенное слово, то есть без шевеления губ и шепота, ведь оно все равно было и остается двигательной реакцией, условным рефлексом, без которого мысли нет. А это и есть уже опрос «выск». высказывание испытуемого словесное свидетельство и показания его относительно не выявленных, неуловленных слухом экспериментатора вот и вся разница между мыслью и речью только это но несомненно объективно бывших реакций и в том, что они были были действительно со всеми признаками материального бытия мы можем убедиться многими способами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 задержанные рефлексы равны мысли. Итак, или откажемся от изучения поведения человека в его сущнейших формах, или введём в наш опыт обязательный учёт этих невыявленных рефлексов. Рефлексология обязана учитывать и мысли, и всю психику, если она хочет понять поведение. Психика только затормошенное движение, а объективно не только то, что можно пощупать и что видно всякому. То, что видно только в микроскоп или телескоп, или при рентгеновских лучах, тоже объективно. Также объективные и заторможенные рефлексы. Смотри за текстовой комментарий 10. -й. Сам Бехтерев указывает на то, что результаты исследований Вюртсбургской школы в области так называемого чистого мышления в верхних сферах психики – в сущности, совпадают с тем, что мы знаем об условных рефлексах. Смотри за текстовой комментарий 11-й. А. М. Б. Кроль прямо говорит, что открытые вюрцбургскими исследованиями новые явления в области безобразного и бессловесного мышления суть не что иное, как павловские условные рефлексы. Смотри из этих текстовых комментариев двенадцатый, о сколько тончайшей работы по изучению именно отчётов и словесных свидетельств испытуемых потребовалось для того, только чтобы установить, что самый акт мысления уловим для самонаблюдений, что его находят готовым, что он не под отчётен, то, есть, что он чистый рефлекс. Но само собой разумеется, что роль этих словесных отчётов, опросов и значений их в рефлексологическом, как и в научно-психологическом исследовании, не вполне те какие-то част придавали им субъективисты-психологи. Как же должны смотреть психологи-объективисты на них и каково их место и значение в системе научно-опроверенной и строгой экспериментантики? Рефлексы не существуют раздельно, не действуют в рассыпную, а складываются в комплексы, системы, в сложные группы. и образования, определяющие поведение человека. Законы сложения рефлексов в комплексы, типы этих образований, виды и формы взаимодействия внутри них и взаимодействия целых систем – все эти вопросы имеют первостепенное значение в самых острых проблем научной психологии поведения. Учение о рефлексах только складывается, и все эти области остаются еще не исследованными. Но уже сейчас можно говорить как о факте, а не о сомненном взаимодействии отдельных систем рефлексов, об отражении одних систем на других и даже приблизительно выяснить в общих и грубых пока чертах механизм этого отражения. Этот механизм таков: какой-либо рефлекс в его ответной части, движение, секреция, сам становится раздражённым нового рефлекса той же самой системы или другой системы. Хотя ни у кого из рефлексологов мне не пришлось встретить подобные формулировки, истина сию столь очевидна, что её пропускают, видимо, только из-за того, что она молча подразумевается и принимается всеми. Собака на соляную кислоту реагирует выделением слюны рефлекс. Но сама слюна новый раздражитель для рефлекса глотания или выбрасывания её наружу. В свободной ассоциации Я произношу на слово раздражитель роза, настурция. Это рефлекс, но он же является раздражителем следующего слова лютик. Это всё внутри одной системы или близких сотрудничающих систем. Вой волка вызывает как раздражитель во мне соматический и мимический рефлексы страха. Изменённое дыхание, сердцебиение, дрожь, сухость в горле, рефлексы Оставляют меня сказать, я боюсь. Итак, рефлекс может играть роль раздражителя по отношению к другому рефлексу той же или другой системы и провоцировать его так же, как и внешний раздражитель посторонний. И вот в этом отношении сама связь рефлексов подчиняется, надо думать, всем законам образования условных рефлексов. Рефлекс связывается с рефлексом по закону условных рефлексов. становясь при известных условиях его условным раздражителем. Вот очевидный основной первый закон связывания рефлексов. Этот механизм и позволяет понять в самых приблизительных и общих чертах то значение, объективное, какое могут иметь для научного исследования словесные отчеты испытуемого. Невыявленные рефлексы, немая речь, внутренние рефлексы, недоступные прямому восприятию наблюдающего, могут быть обнаружены часто косвенно посредством через доступные наблюдению рефлексы по отношению к которым они являются раздражителями. По наличию полного рефлекса слова мы судим о наличии соответствующего раздражителя, который в настоящем случае играет двойную роль. Раздражители по отношению к полному рефлексу и рефлексы по отношению к предыдущему раздражителю при той гигантской колоссальной роли, которую в системе поведения играет именно психика то есть не выявленную группу рефлексов было бы самоубийством для науки отказываться от обнаружения её косвенным путём через отражение её на других системах рефлексов. Припомним учение Бехтерева о внутренних, внешне-внутренних и так далее рефлексах. Тем более, что мы часто имеем внутренние раздражители, скрытые от нас, таящиеся в соматических процессах, тем не менее, обнаруживаемые через рефлексы, вызываемые ими. Логика здесь та же, и тот же ход мысли и доказательства. В таком понимании, отчёт испытуемого ни в какой степени не является актом самонаблюдения, который примешивает якобы свою ложку дёгтя в бочку мёда научно-объективное исследование. Никакого самонаблюдения Испытуемые не ставятся вовсе в положение наблюдателя, не помогают экспериментатору наблюдать вскрытые от него рефлексы. Испытуемые до конца и в самом своем отчете остаются объектом опыта, но в самый опыт вносятся этим опросом некоторые изменения. Трансформация. Вводится новый раздражитель, новый опрос, новый рефлекс. Позволяя судить о неувязненных частях предыдущего, весь опыт при этом как бы пропускается через двойной объектив. Да и само сознательность или сознаваемость нами наших поступков и состояний следует, видимо, понимать прежде всего как правильно функционирующую в каждый сознательный момент систему передаточных механизмов с одних рефлексов на другие. Чем правильнее всякий внутренний рефлекс в качестве раздражителя вызывает целый ряд других рефлексов из других систем, передаются на другие системы, тем более мы способны отдать отчёт себе и другим переживающим, тем оно переживается сознательнее, чувствуется, закрепляется в слове и прочее. Отдать отчёт и значит перевести одни рефлексы в другие. быст сознательная психическая и означают рефлексы, не передающиеся в другие системы. Возможны бесконечно разнообразные степени сознательности, то есть взаимодействия систем, включённых в механизм действующего рефлекса, сознание своих переживаний и означают не что иное, как и менее их в качестве объекта раздражителя для других переживаний. В сознании есть переживание переживаний точно таким же образом, как переживание просто суть переживания предметов. Но именно способность рефлекса переживания предмета быть раздражителем предметом переживания для нового рефлекса, новое переживание этот механизм сознательности есть механизм передачи рефлексов из одной системы в другую. Это приблизительно тоже что бехтерев называет подотчётными и неподотчётными рефлексами. В частности, за такое понимание сознательности говорят результаты исследований Вюрцбургской школы, устанавливающие, между прочим, ненаблюдаемость самого мыслительного акта. Нельзя мыслить мысль, который ускользает от восприятия. То есть не может сам по себе служить объектом восприятия, раздражителем, так как здесь идёт речь о явлении другого порядка и другой природы, чем прочие психические процессы, которые могут быть наблюдаемы и воспринимаемы, равно могут служить раздражителями для других систем. И по нашему мнению, акт мысли, акт сознания не есть рефлекс, то есть он не может быть ее раздражителем, а есть передаточный механизм между системами рефлексов. При таком понимании, проводящем принципиальную и коренную методологическую разницу между словесным отчетом испытуемого и его самонаблюдением, меняется само собой, разумеется, коренным образом и научная природа инструкции и опроса. Инструкция не предлагает испытуемому взять на себя часть наблюдения, раздвоить своё внимание и направить его на свои же переживания. Отнюдь нет. Инструкция как система условных раздражителей вызывает предварительно необходимые для опыта рефлексы установки, определяющие собой дальнейшее протекание реакции и рефлексы установки предобраточных механизмов, тех именно, которыми придётся воспользоваться в течение опыта. Здесь инструкция относительно вторичных отражённых рефлексов ничем принципиально не отличается от инструкции относительно первичных рефлексов. В первом случае скажите то слово, которое вы сейчас произнесли про себя, а во втором отдёргивайте руку. Далее. Самый опрос не есть уже болевое спрашивание испытываемого относительно его переживаний. Здесь меняется принципиально и в самом корне. Из путуемого больше не свидетель, дающий показания о преступлении, очевидцем которого он был. Его роль прежде, а сам преступник и, что самое важное, в самый момент преступления. Не опрос после опыта, когда опыт окончен, опрос как продолжение опыта, его органическая неотъемлемая часть сам опыт. ничем не отделенный от первой части, но только использование в процессе самого опыта его же собственных данных. Опрос не надстройка над опытом, а тот же опыт, незаконченный еще и длящийся, поэтому опросы надо оконструировать не как разговор, речь, а как опрос следователя как систему раздражителей с точным учетом каждого звука, со строжайшим выбором только тех опросов. отражённых в системе рефлексов, которые могут в данном опыте иметь безусловно достоверное научное и объективное значение. Вот почему вся система модификации, застижения в расплох, порциальный метод и прочие опросы имеет своё большое значение. Должна быть создана строгая объективная система и методика опроса как часть вводимых в эксперимент раздражителей. И, само собой разумеется, что неорганизованное самонаблюдение, как и большинство его показаний, объективного значения иметь не может. Надо знать, о чем можно спрашивать. При расплывчатости слов, определении терминов и понятий мы не можем объективно, достоверным способом связать показания испытуемого о легком чувстве затруднения – с объективным рефлексом раздражителем, вызвавшим это показание. Но показание испытуемого при слове гром я подумал молния может иметь совершенно объективное значение для установления косвенным путём того факта, что на слово гром испытуемый реагировал не выявленным рефлексом молния. Итак, необходимо коренная реформа методики опроса и инструкции и учёта показаний испытуемого. Я утверждаю, что возможно создание в каждом отдельном случае такой объективной методики, которая превратит опрос испытуемого в совершенно точный научный опыт. Здесь мне хотелось бы отметить два момента. Один ограничивающий сказанное выше, а другой расширяющего его значение. Ограничительный смысл этих утверждений ясен сам собой. Эта модификация опыта применима к взрослому нормальному, умеющему понимать и говорить на нашем языке человеку. Ни у новорождённого младенца, ни у душевнобольного, ни у преступника, скрывающего что-либо, мы опроса вести не будем. Не будем именно потому, что Переплетенность систем рефлексов, сознание, передача рефлексов на речевую систему у них либо не развита, либо расстроена болезнью, либо заторможена и подавлена другими, более сильными рефлексами установки. Но взрослого, нормального, добровольно соглашающегося на опыт человека, этот эксперимент незаменим. В самом деле, у человека легко выделяется одна группа рефлексов, которую правильно было бы назвать рефлексами. системы рефлексов социального контакта. А. Б. Залкинд. Смотри за текстовый комментарий 13. -й. Это рефлексы на те раздражители, которые в свою очередь могут быть созданы человеком. Слово, услышанное раздражитель, слово произнесённый рефлекс, создающий тот же раздражитель. Эти обратимые рефлексы создают основу для осознания.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 и следовательно, иным образом определяют моё поведение, чем все прочие. Они уподобляют меня, делают тождественным с собой в широком смысле слова, в речи и лежат источник поведения и сознания. Речь и есть система рефлексов социального контакта с одной стороны, а с другой система рефлексов сознания по преимуществу, то есть для отражения влияния других систем. Вот почему здесь лежит корень разгадки вопроса о чужом я о познании чужой психики. Механизмы сознания себя, самосознания и познания других один и тот же. Мы сознаём себя потому, что мы сознаём других, и тем же самым способом, каким мы сознаём других, потому что мы сами в отношении себя улавливаемся тем же самым, чем другие в отношении нас. Мы сознаём себя только постольку, Поскольку мы являемся сами для себя и другим, то есть поскольку мы собственные рефлексы можем вновь воспринимать как раздражители, между тем, что я могу повторить вслух сказанное мной чесловое, и тем, что я могу повторить сказанное другим слово, нет никакой принципиальной разницы в механизме, и то и другое обратимый рефлекс раздражитель. Вот почему в социальном контакте экспериментатора с испытуемым, там, где этот контакт протекает нормально, взрослый, и прочий человек, система речевых и рефлексов испытуемого имеет для экспериментатора достоверность научного факта, если соблюдены все условия, отбирающие безусловно верные, безусловно нужные и безусловно приведённые в связь характер, который нами заранее учтён с изучаемыми рефлексами. Второй расширительный самый смысл сказанного выше может быть проще всего выражен так. Опрос испытуемого с целью совершенно объективного изучения и учёта не обнаруженных рефлексов есть необходимая составная часть всякого экспериментального исследования нормального человека в состоянии бодрствования. Здесь имеется в виду не показания самонаблюдения о субъективных переживаниях, к которому Бёхтерев вправе придавать лишь дополнительное побочное подсобное значение, а объективная часть эксперимента, без которой не может обойтись почти ни один эксперимент, и которая сама служит проверочной инстанцией, дающей санкцию достоверности результатам предыдущей части опыта. В самом деле, Психика вообще в высших организмах и в человеке играет всё большую роль по сравнению с полными рефлексами, и не изучать её значит отказаться от изучения именно объективного, а не однобокого, субъективного наизнанку человеческого поведения. В опыте над разумным человеком нет такого случая, чтобы фактор заторможенных рефлексов психики не определяет так или иначе поведение испытуемого и мог быть совершенно элиминирован из изучаемого явления и не учитываться вовсе. Нет такого акта поведения во время опыта, когда в протекании воспринимаемых рефлексов испытуемого не врывались бы рефлексы, недоступные глазу или уху. Значит, нет и такого случая, когда мы могли бы отказаться от этой хотя бы чисто проверочной части опыта. Да в сущности он, этот элемент, вводится экспериментаторами, не может не вводиться, но именно как речь, как разговор, не учитываемый научно наравне с другими элементами опыта. Если ваш испытуемый заявит вам, что он инструкции не понял, разве вы не будете после считаться с этим рефлексом речи как с несомненным свидетельством того, что ваш раздражитель вызвал не те рефлексы установки, которые вам нужны? А если вы спросите испытуемого, помнили ли вы инструкцию, разве это естественная предосторожность не будет обращением полному отражающему рефлексу слова да или нет, как к свидетельству о ряде заторможенных рефлексов. А заявление испытуемого после очень затянувшейся реакции я вспомнил о неприятном для меня деле разве не учитывается экспериментатором и так далее и так далее. Можно было бы привести тысячи примеров не научного использования этого метода, ибо без него нельзя обойтись. Разве не полезно было бы самому обратиться к испытуемому после неожиданно, не в пример другим сериям опытов, затягивающихся реакций с вопросом Не были ли вы заняты во время опыта посторонним, чтобы получить ответ? Да, я про себя всё время подсчитывал, правильно ли я сегодня везде получил сдачу. И не только в таких случаях, несчастных случаях, полезно необходимо обращаться к показанию испытуемого, чтобы определить рефлексы его установок, чтобы учесть необходимые нами же вызываемые скрытые рефлексы Чтобы проверить, не было ли посторонних рефлексов, да для тысячи еще целей необходимо вводить научно разработанную методику опроса вместо неизбежно врывающейся в эксперимент беседы, разговора. Но, разумеется, методика эта нуждается в сложнейших модификациях в каждом отдельном случае. Любофитно отметить, чтобы покончить с этим вопросом и перейти ко второму, тесно с ним связанному опросу, что рефлексологи, пришедшие вполне и всецело к методике экспериментальной психологии, опускают именно этот момент, видимо, считая его лишним, принципиально не вяжущимся с объективным методом и так далее. В этом отношении очень интересен сборник «Новые идеи в медицине» 1924 год, номер 4-й. где в ряде статей намечается линия развития методики в том же направлении, как это было сделано протопоповым, и с той же особенностью – исключением опроса. Также обстоит дело и с практикой. Павловская школа, когда перешла к опытам над людьми, воспроизвела всю методику психологии без опроса. Не этим ли объясняется часть и та скудость выводов, та бедность результатов исследований, которые мы были свидетелями на съезде при докладах об этих опытах? Что могут они установить, кроме давно и более красноречиво установленного общего принципа и констатирования, что у человека воспитываются рефлексы быстрее, чем у собаки? Это известно и без всяких опытов. Констатирование очевидного и повторение озов неизбежно остаются уделом всякого исследователя, не желающего изменить коренным образом методику своего исследования. Здесь я и ставил себе задачу создать схему построения единой научно-объективной методики исследования и эксперимента над человеческим поведением и защитить этот опыт теоретически. Но этот вопрос техники, как я уже говорил, теснейшим образом связан с другим расхождением теоретического характера, на котором настаивают рефлексологи, даже признающие общую с психологами методику исследования. Протапопов высказывается так: Включение в эту методику рефлексологии тех приёмов исследования, которые давно применяются в экспериментальной психологии, явилось в результате естественного развития самой рефлексологии и не сколько не обозначает собой превращение рефлексологии в психологию. Постепенное совершенствование рефлексологической методики случайное привело её к таким формам исследований, которые лишь с внешней стороны похожи на применяющиеся в психологии. Принципиальные же основания, предмет и задачи этих двух дисциплин остаются совершенно различными. В то время как психология изучает психические процессы, как душевные переживания с их объективной стороны и так далее, и так далее. 1923 год, страница 25-26. Дальше уже остальное хорошо известно всякому читавшему книжки по рефлексологии. Мне, думаю,ся, не трудно показать, что сближение это не случайное, сходство форм и исследования не только внешние. Поскольку рефлексология стремится объяснить всё поведение человека, она неизбежно имеет дело с тем же самым материалом, что и психология. Вопрос стоит так: может ли рефлексология скинуться со счетов и не учитывать вовсе психику как систему задержанных рефлексов и переплетение разных систем? Возможно ли научное объяснение поведения человека без психики? Психология без души, психология без всякой метафизики, должна ли быть превращена в психологию без психики, в рефлексологию? Биологически было бы нелепостью предположить, что психика совершенно не нужна в системе поведения. Пришлось бы или мириться с этой явной нелепостью, или отрицать существование психики. Но к этому не склонны самые крайние физиологи, ни Павлов, ни Бехтерев. Павлов говорит прямо, что наше субъективное состояние есть для нас первостепенная действительность, они направляют нашу ежедневную жизнь, они обусловливают прогресс человеческого общежития. Но одно дело жить по субъективным состояниям, а другое истинно научно анализировать их механизм. 1951 год. Итак, Есть такая первостепенная действительность, которая направляет нашу ежедневную жизнь. Это самое главное. И всё-таки объективное изучение высшей нервной деятельности, поведения не может обойтись без учёта этой реальности, направляющей поведение без психики. В сущности, говорит Павлов, интересует нас в жизни только одно наше психическое содержание. Занимает человека более всего его сознание, муки его сознания И сам Павлов признаёт, что оставить их психические явления без внимания нельзя, потому что они теснейшим образом связаны с физиологическими явлениями, определяя целостную работу органа. Можно ли после этого отказаться от изучения психики? И сам Павлов очень верно определяет роль каждой науки, говоря, что рефлексология строит фундамент нервной деятельности, а психология высшую надстройку. Итак, как простое, элементарное, понятно без сложного, тогда как сложное без элементарного уяснить невозможно, то, следовательно, наше положение лучше, ибо наши исследования, наш успех не сколько они зависят от их исследований. Мне кажется, что для психологов наоборот, наши исследования должны иметь большое значение, так как они должны составить впоследствии «Основной фундамент психологического здания». Смотри там же страницу 105. Под этим подпишется всякий психолог. Рефлексология, общий принцип, фундамент. До сих пор, пока шла постройка фундамента общего для животных и человека, пока ведь шла о простом и элементарном, надобности в учете психики не было. Но это временное явление. Когда 20-летний опыт рефлексологии станет 30-летним, положение дела переменится. Я с того и начал, что кризис методики начинается у рефлексологов именно тогда, когда они от фундамента, от элементарного и простого переходят к надстройке, к сложному и тонкому. Бехтерев в 1923 году высказывается еще решительнее, еще прямее, значит, занимают позицию ещё более внутренне непоследовательную и противоречивую. Было бы большой ошибкой, считает он, признавать, что субъективные процессы совершенно лишние или побочные явления в природе, эпифеномены, ибо мы знаем, что всё лишнее в природе атрофируется и уничтожается, тогда как наш собственный опыт говорит нам Что субъективные явления достигают наивысшего развития в наиболее сложных процессах соотносительной деятельности. Страница 78. Можно ли спрашивается исключить изучение тех явлений, которые достигают наивысшего развития в наиболее сложных процессах соотносительной деятельности, той науки, которая предметом своего изучения делает именно эту соотносительную деятельность? Но Бехтерев не исключает субъективную психологию, а отмежевывает ее от рефлексологии. Ведь ясно для каждого, что здесь возможно одно из двух. Первое. Или полное объяснение соотносительной деятельности без психики. Это признает Бехтерев, и тогда психика делается побочным, ненужным явлением. Это Бехтерев отрицает. Второе. Или такое объяснение невозможно, тогда можно ли признавать психологию? субъективную психологию отмежёвывать её от науки о поведении и так далее. Вместо того или другого Бёхтерев говорит о взаимоотношении обеих наук, о возможности сближения в будущем. Но так как для этого времени ещё не настало, то пока мы можем стоять на точке зрения тесного взаимоотношения между одной и другой научной дисциплиной, полагает он, Ещё Бехтеев говорит: а возможно мы даже неизбежным в будущем построении рефлексиологии с особенным рассмотрением субъективных явлений. Но если психика неотделима от относительной деятельности и высшего развития достигает именно в своих высших формах, также их можно изучать раздельно. Это возможно только если признавать обе стороны дела. разноприродными, разносущностными, на чём долго настаивала психология. Но Берхтерев отвергает теорию психологического параллелизма и взаимодействия и утверждает именно единство психических и нервных процессов. Он много раз говорит о соотношении субъективных явлений психики с объективными Неявно всё время оставаясь на точке зрения дуализма, и в сущности дуализм и есть настоящее имя этой точки зрения Павлова и Бехтерева. Для Бехтерева экспериментальная психология неприемлема именно потому, что она методом самонаблюдения изучает внутренний мир, психику. Результаты её работ Бехтерев предлагает рассматривать безотносительно к процессам сознания. А насчёт методов он говорит прямо, что и рефлексология пользуется особыми, ей принадлежащими строго объективными методами. Насчёт методов, впрочем, мы видели, что сама рефлексология признаёт полное совпадение их с психологическими методами. Итак, две науки, имеющие один и тот же предмет исследования поведение человека, пользующиеся для этого одними и теми же методами, все-таки, несмотря ни на что, продолжают оставаться разными науками. Примечание. В отчете о съезде, напечатанном в сборнике «Новая в рефлексологии», 1925 год, номер первый, в примечании сказано о моем докладе по поводу этой мысли, что автор вновь пытался стереть грань между рефлексологическим и психологическим подходами, вызвав даже некоторые злорадные замечания по адресу рефлексологии, впавшей во внутренние противоречия. Вместо опровержения этой мысли, референт ссылается на то, что докладчик, психолог, пытающийся ассимилировать кроме того и рефлексологический подход, результаты говорят сами за себя. Очень красноречивое молчание, хотя точная формулировка мои ошибки была бы уместнее и нужнее. Конец примечания. Что же мешает им слиться, субъективные или психические явления? На тысячу ладов повторяют рефлексологи. Что же такое субъективное явление, психика? Во взглядах на этот вопрос, решающий вопрос, рефлексология стоит на позиции чистейшего идеализма и дуализма, который правильно было бы назвать идеализмом наизнанку. Для Павлова это не пространственные и беспричинные явления. Для Бехтерева они не имеют никакого объективного бытия, так как могут изучаться только на себе самом. Но и Бехтерев, и Павлов знают, что эти явления направляют нашу жизнь. Все же они видят в этих явлениях, в психике, И что отлично от рефлексов, что должно изучаться отдельно и без относительно к чему должны изучаться рефлексы. Это, конечно, материализм чистейшей воды, отказаться от психики, но только материализм в своей области. В ней её это чистейшей воды идеализм, выделять психику и её изучением из общей системы поведения человека. психики без поведения также не существует, как и поведение без психики, потому хотя бы что это одно и то же. Субъективные состояния, психические явления существуют по мнению Бехтерева при напряжении нервного тока, при рефлексии, заметьте это, сосредоточении, связанном с задержкой нервного тока, при налаживании новых связей. Что же это за загадочные явления? Не ясно ли уже теперь, что и они все целы и без остатка сводятся на реакции организма, но отраженные другими системами рефлексов, речью, чувством, мимико-соматический рефлекс и прочее. Проблема сознания должна быть поставлена психологией и решена в том смысле, что оно есть взаимодействие, отражение. эмовызбуждения различных систем рефлексов. Сознательно то, что передаётся в качестве раздражителя на другие системы и вызывает в них отклик. Сознание это ответный аппарат. Вот почему субъективные явления доступны только мне одному. Только я один воспринимаю в качестве раздражителей мои собственные рефлексы. В этом смысле глубоко прав Уильям Джеймс в блестящем анализе показавши, что ничто не заставляет нас принимать факт существования сознания как чего-то отдельного от мира, хотя он не отрицал ни наших переживаний, ни их сознательности. Смотри за текстовой комментарий 14-й. Вся разница между сознанием и миром, между рефлексом на рефлекс и рефлексом на раздражитель только в контексте явлений. В контексте раздражителей это мир. В контексте моих рефлексов это сознание. Это окно, предмет раздражитель моих рефлексов. Оно же с теми же качествами моё ощущение, рефлекс, переданный в другие системы. Сознание только рефлекс рефлексов. Утверждаю, что и сознание должно быть понято как реакция организма на свои же собственные реакции. Приходится быть большим рефлексологом, чем сам Павлов. Что ж, если хочешь быть последовательным, приходится иной раз возражать против половинчатости и быть большим попистом, чем папа, большим роелистом, чем король. Короли не всегда хорошие роелисты. Если рефлексологи исключает ко мне подлежащие её ведения психические явления из круга своих исследований, то она поступает так же, как идеалистическая психология, изучавшая психику безотносительно к чему бы то ни было, как замкнутый в себе в мир. Впрочем, психология почти никогда принципиально не исключала из своего видения объективной стороны психических процессов и не замыкалась в круге внутренней жизни, понимаемой как необитаемый остров духа. Субъективных состояний самих по себе – в ней пространство и причины не существуют. Не может значит существовать и наука, изучающая их. Но изучать поведение человека без психики, как этого хочет рефлексология, так же нельзя, как и изучать психику без поведения. Следовательно, здесь нет места для двух различных наук, и не надо особой проницательности, чтобы заметить, что психика есть та же соотносительная деятельность, Что сознание есть соотносительная деятельность внутри самого организма, внутри нервной системы, соотносительная деятельность человеческого тела самим собой. Современные состояния обеих отраслей знания настойчиво выдвигают вопрос о необходимости и плодотворности полного слияния обеих наук. Психология переживает серьёзнейший кризис на Западе и в СССР. Куча сырого материала назвал её Джеймс Состояние современного психолога Н.Н. Ланге сравнивается с состоянием прямо на развалинах Троии. 1914 год, страница 42. Смотри за текстовой комментарий 15. Всё рушилось, вот итог не только русского кризиса, но и рефлексология зашла в тупик, выстроив фундамент одной науки без другой не обойти. необходимый насущный вопрос выработка общей научно-объективной методики, общей постановки главнейших проблем, которые по розень каждой наукой и не могут более уже даже ставиться, не то, что решаться. И разве не ясно, что надстройка не может строиться иначе, как с учётом фундамента, но и строители фундамента, закончив его, не могут более положить ни одного камня. не сверившись с принципами и характером возводимого здания. Надо говорить прямо. Загадки сознания, загадки психики никакими уловками, ни методологическими, ни принципиальными не обойдешь. Ее на коне не объедешь. Джеймс спрашивал, существует ли сознание, и отвечал, что дыхание существует, в этом он уверен, но сознание в этом он сомневается. Но это постановка вопроса гносеологическая. В психологическе же сознание есть несомненный факт, первостепенная действительность и факт огромнейшего значения, а не побочного или случайного. Об этом никто не спорит. Значит, вопрос надо было и можно было отложить, но не снять вовсе. До той поры в новой психологии не будут сведены концы с концами, покуда не будет поставлено отчетливо и бесстрашно Проблема сознания и психики, и пока куда она не будет решена экспериментально-объективным путём. На какой ступени возникает сознательный признак рефлексов, каков их нервный механизм, каковы особенности их протекания, каков их биологический смысл. Эти вопросы надо ставить и надо готовиться к работе по их разрешению опытным путём. Дело только в том, чтобы правильно и вовремя поставить проблему, а решение будет добыто Поздно или рано. Бехтерев в так называемом энергетическом увлечении договаривается до панпсихизма, до одушевления растений и животных. В другом месте он не решает сам отвергать гипотезу о душе. И в таком первобытном невидении относительно психики и будет рефлексология, пока она будет чураться психике и замыкаться в узком кругу физиологического материализма. Быть в физиологии материалистам не трудно. Попробуйте в психологии быть им, и если вы не сможете, вы останетесь идеалистами. В самое последнее время вопросы самонаблюдения и его роли в психологическом исследовании крайне обострился под влиянием двух фактов. С одной стороны, объективная психология склонна в начале как будто нацело и на чисто отметать интроспекцию как субъективный метод, в последнее время начинают делать попытки найти объективные значения для того, что называется интроспекцией. Уотсон и А. Вайс и другие заговорили о так называемом вербализованном поведении и ставят интроспекцию в связь с функционированием этой вербальной стороны нашего поведения. Другие говорят об так называемом вербализованном поведении. Интроспективном поведении, о симптоматически-речевом поведении и так далее. Смотри за текстовые комментарии 16 и 17. С другой стороны, новое течение в немецкой психологии, так называемая гештальт-психология, В. Келлер, К. Ковка, М. Вертгаймер и другие – Приобретшие за последние 3-4 года огромное влияние, выступила с резкой критикой на оба фронта, обвиняя и эмпирическую психологию, и бихевиоризм в одном и том же грехе в неспособности одним принятым методом, объективным или субъективным, изучать реальное жизненное поведение человека. Смотри за текстовые комментарии с 18 по 23. Оба эти факта вносят новое осложнение в вопрос о ценности самонаблюдения и потому заставляют произвести систематическое рассмотрение тех различных по существу форм самонаблюдения, которыми оперируют в споре все три стороны. Попытку систематизировать вопрос и представляют дальнейшие сроки. Но предварительно сделаем несколько общих замечаний. Первое, что примечательно в этом новом осложнении вопроса, Решение его происходит при всё более явном кризисе внутри самой эмпирической психологии. Нет более фальшивой попытки, чем желание изобразить, будто кризис, расколовший русскую науку на два лагеря, есть только местный русский кризис. Кризис происходит сейчас по всей линии в мировой психологической науки. Возникновение психологической школы гештальт-теория, вышедшей из недр Эмпирическая психология наглядно об этом свидетельствует, в чем обвиняют эти психологи интроспекцию. Самое главное в том, что психические явления неизбежно становятся при этом методе их изучения субъективными, потому что интроспекция, требующая аналитического внимания, всегда вырывает предмет наблюдения с той связи, в которую он дан, и переносит его в новую систему, в так называемую субъективную. Система субъекта «Я» К. Ковка, 1924 год. Переживание при этом неизбежно становится субъективным. Ковка сравнивает интроспекцию, которую умеет наблюдать только ясное переживание с очками и лупой, к помощи которых мы прибегаем, когда не можем прочитать письмо. Но если увеличительное стекло не меняет самого предмета, а помогает его разглядеть яснее, то интроспекция изменяет сам объект наблюдения. При сравнении тяжести говорит Ковка: "Истинное психологическое описание совнасно этому взгляду должно быть не этот предмет тяжелее того, а моё ощущение тяжести усилилось". Так объективное само по себе превращается в субъективное при таком методе изучения. Новые психологи признают и героическое банкротство Вюрцбургской школы, и величие всей эмпирической экспериментальной психологии. Правда, они признают бесплодность и чисто объективного метода. Психологи эти выдвигают функциональную и интегральную точки зрения. Сознательные процессы для них являются только частичными процессами больших целых, поэтому, следуя за сознательной частью большого процесса целого, за границами его сознания, мы подвергаем функциональной проверке объективными фактами наше положение. Психологи, признавая, что самонаблюдение не есть основной главный метод психологии, говорят лишь о реальном и достоверном самонаблюдении, э проверенным функционально выведенными из него следствиями и подтверждённым фактами. Таким образом, мы видим, что если с одной стороны русская рефлексология и американский бихевиоризм пытаются найти так называемое объективное самонаблюдение, то лучшие представители эмпирической психологии ищут тоже реальное достоверное самонаблюдение. Чтобы ответить на вопрос, в чем оно заключается, и надо попытаться систематизировать все формы самонаблюдения и рассмотреть каждую в отдельности, мы можем различить пять основных форм. Первая. Инструкция испытуемому. Это, конечно, часть интроспекции, ибо предполагает внутри сознательную организацию поведения испытуемого. Тот, кто пытается избежать ее в опытах с человеком, впадает в ошибку, потому что явное, И учитывая, инструкция заменяется у него самой инструкцией испытуемого, инструкцией, нужной обстановкой, опытом и прочее. Едва ли кто станет сейчас спорить поGLuint необходимости инструкции. Второе высказывание испытуемого, относящееся к внешнему объекту. Покажу два круга. Этот синий, этот белый. Такая интроспекция особенно проверяема функциональным изменением ряда раздражителей и рядов высказываний. Не синий круг, а ряд постепенно темнеющих и светлеющих синих кругов тоже может оказаться достоверный. Третье. В высказывании испытуемого о собственных внутренних реакциях мне больно, сладко и прочее. Менее достоверный вид интроспекции, однако доступный объективной проверке, могуще быть допущен. Четвёртое. Обнаружение скрытой реакции. Испытуемый называет задуманное число, рассказывает как Ложон, у него во рту язык, повторяет задумленное слово и прочее. Это и есть тот вид косвенного обнаружения реакции, которую мы и защищали в настоящей статье. Пятое. Наконец, подробное описание испытываемым своих внутренних состояний. Вюрцбургская методика. Самые недостоверные недоступные проверки вид интроспекции. Здесь испытываемый остаётся в положении самонаблюдателя. Он наблюдатель Обсервер, как говорят английские психологи, субъект это не объект опыта. Экспериментатор же только следователь и протоколист. Здесь вместо фактов даются готовые теории. Мне думается, что вопросы научной ценности самого наблюдения решаются сходно с практической ценностью в судебном следствии показания потерпевшего и виновного. Они пристрастны, мы это знаем априори. Поэтому они заключают в себе элементы лжи. Может быть, они на самом ложные. Поэтому полагаться на них безумие. Но значит ли это, что мы должны в процессе не выслушивать их вовсе, а только допрашивать свидетелей? И это было бы неумно. Мы слушаем подсудимого и потерпевшего, сверяемся, поставляем, обращаемся к вещественным доказательствам, документам, следам. свидетельским показанием, и здесь бывало полуже свидетельство. Итак, мы устанавливаем факт. Не следует забывать, что есть целые науки, не могущие непосредственным наблюдением изучать предмет. Примечание: Сравни Ивановский В. Методологическое введение в науку и философию. Минск, 1923 год, страница 199-200. Автор указывает на то, как некоторые психологи возражали против введения бессознательного в психологию на том основании, что оно не подается непосредственному наблюдению. Психолог-объективист также косвенным методом изучает явление сознания, как прежние психологи изучали бессознательное, по его следам, по его проявлениям, влияниям и тому подобное. Конец примечаний. Историк и геолог восстанавливают факты, которых уже нет, косвенными методами, и всё же они изучают в конечном счёте факты, которые были, а не следы и документы, которые остались и сохранились. Так и психолог часто бывает в положении историка и геолога. Тогда он действует как сыщик, обнаруживающий преступление, которого он никогда не видел. Примечание диктора. Комментарии. Методика рефлексологического и психологического исследования. Комментарий 1. Статья написана на основе доклада, сделанного Львом Семёновичем Выгодским на втором всероссийском съезде по психоневрологии в Ленинграде 6 января 1924 года. Белено печатано в сборнике Проблемы современной психологии. Под редакцией К. Н. Корнилова. Москва, 1926 год. Комментарий второй. Под рефлексологией Выготский понимал, в соответствии с принятым в ту эпоху взглядом, учение Бехтерева о сочетательных рефлексах как вырабатываемых в опыте ответных реакциях организма на внешние стимулы. И учение Павлова об условных рефлексах. Комментарий 3. Экспериментальная психология термин, обозначавший первоначальное исследование психических явлений посредством экспериментальных методов. Первыми объектами применения этих методов служили пороги ощущений, время реакции, ассоциации и другое. Применение эксперимента сыграло важную роль в обосновании психологии в самостоятельную науку. Комментарий четвёртый. Протапопов Виктор Павлович, 1880-1957 годы жизни. Советский психиатр. Разрабатывал принципы и методы охранительного режима и ряд других методов профилактики и лечения психоза. Исследования Протапопова в области физиологии и патологии высшей нервной деятельности, сокращённо ВНД, человека способствовали внедрению в психиатрию учения Иван Петровича Павлова об условных рефлексах. Комментарий 5. Павлов Иван Петрович. Годы жизни 1849-1936. Русский советский физиолог, создатель учения о высшей нервной деятельности, произведший коренные преобразования в исследовании физиологического субстрата и детерминации психических явлений. Комментарий 6. Вторичный условный рефлекс. Особая условная реакция, вызываемая сигналом, замещающим прежний раздражитель. Комментарий 7. Ассоциативный эксперимент. Прироженный к Юнгам метод выявления неосознаваемых установок личности путём изучения характера её реакции на серию так называемых нейтральных слов. Заторможенная или неадекватная реакция рассматривается как симптом действия бессознательных психических сил. Комментарий 8. Бехтерев Владимир Михайлович. Годы жизни 1867-1927. Русский советский физиолог, невролог и психолог. Создатель учения о поведении как системе рефлексов, из которых складывается как психическая атака, и социальная деятельность людей. Это учение было названо им объективной психологией, а затем психорефлексологией и, наконец, рефлексологией. Последнее рассматривалось им как антитеза эмпирической субъективной психологии. Комментарий 9. Сеченов Иван Михайлович. Годы жизни 1829-1905. Русский физиолог и психолог, создатель нового направления в исследовании функций высших нервных центров, на котором базировалась программа построения объективной психологии, оказала огромное влияние на детерминистское изучение поведения посредством естественно-научных понятий, и объективных методов. Комментарий 10. «Заторможенный рефлекс». Понятие «рефлекторном акте» как, так сказать, «оборванном» в своей завершающей, третьей части, было предложено Сеченовым. Оно использовалось для объяснения того, каким образом возникает процесс мышления, не получающий выражения во внешнем поведении. Комментарий 11. Комментарий 11. Вюрцбургская школа, одно из направлений в экспериментальном изучении высших психических функций мышления, воли, исходила из идеалистической посылки о сознании как совокупности особых духовных актов, доступных исследователю посредством контролируемой интроспекции. Выявлено качественное своеобразие мышления как процесса не сводимого к чувственным образом и регулируемого заранее принятой субъектом установкой. Вюртсбургская школа возникла в начале XX века. Главные представители О. Кюльпе, Н. К. Бюллер, К. Марби. Комментарий 12. Кроль Михаил Борисович. Годы жизни 1869-1939. Советский невролог. Комментарий 13. Заалкинт Арон Борисович. Годы жизни 1888-1936. Советский педагог и психолог. Комментарий 14. -е. Джеймс Уильям. Годы жизни 1842-1910. Американский физиолог, психолог и философ. основоположиник функционального направления в психологии, трактующего психические процессы с точки зрения роли функций, выполняемой ими в процессе приспособления организма к среде. Комментарий 15. -й. Ланге Николай Николаевич. Годы жизни 1858-1921. Русский психолог, профессор Нов российского города Одесса университета. Видный представитель, естественно, научного направления, а в исследовании психических функций, восприятия, внимания, отстаивал генетический и биологический подход к этим функциям. Комментарий 16. -й. Уотсон Джон. Годы жизни 1878-1958. Американский психолог, основатель бихевиоризма. Комментарий 17. Вайсс Альберт Годы жизни 1879-1931. Американский психолог, сторонник бихевиоризма, трактовал психологию как раздел физики. Комментарий 18-й. Гештальт-психология. Направление, считающее предметом и основным принципом объяснения сознания и поведения целостные структуры, гештальты и их преобразования. Гештальт-психология возникла перед Первой мировой войной, но приобрела известность и влияние в 20-х годах благодаря работам М. Вертгаймера, В. Келлерра, К. Кофки и К. Левина. Центром её разработки стал Берлинский университет. Главным печатным органом журнал Психологическое исследование. Комментарий 19. Келлер, Вульфганг Годы жизни 1887-1967. Немецкий психолог. Один из лидеров гештальт-психологии. Автор экспериментальных трудов по изучению восприятия и поведения антропоидов. Комментарий 20. -й. Ковка Курт. Годы жизни 1887-1941. Немецкий психолог. один из лидеров гештальт-психологии. Его концепция развития психики была подвергнута выгодским критическому анализу в специальной статье, публикуемой в настоящем томе. Комментарий 21. Верт Гаймер. Макс. Годы жизни 1880-1943. Немецкий психолог. Основные работы в области исследований восприятия и мышления. один из теоретиков гештальт-психологии. Комментарий 22. Эмпирическая психология. Ряд направлений, считавших задачи психологии, изучение опытным путем различных проявлений психической жизни. Понятие о ней впервые выдвинул немецкий философ Ха Вольт в годы жизни 1679-1754, которые в книге «Эмпирическая психология» в 1732 года противопоставил её как науку, описывающую факты рациональной психологии, дедуктивно выводящей эти факты из сущности души. В дальнейшем к эмпирической психологии относились все концепции, стремящиеся построить психологию на данных опыта, причём основное значение придавалось методу самонаблюдения, по отношению к которому другие методы рассматривались как вспомогательные. Комментарий 23. Бихевиоризм. От английского behavior поведение. Представители бихевиоризма, возникшего в начале 20 века в США, считали предметом научной психологии доступные внешнему наблюдению телесные реакции организма на раздражители. Главную задачу видели в изучении процесса научения. learning как приобретение новых форм реакций. Не проводили различий между закономерностями этого процесса у животных и человека. Отрицали сознание как предмет психологии. Комментарий 24. Ивановский Владимир Николаевич. Годы жизни 1867-1931. Русский философ и психолог занимался историей асоцианизма, критиковал с позиции асоцианизма понятие активности духа и о перцепции ГВ Лейбница и Ф Гербарта и главным образом В фонте. Активно участвовал в развитии русской педагогической психологии.